Эсмиэль поставила точку и вернулась к началу файла. В общем, с орфопроверкой программа могла бы прекрасно справиться и без ее участия, но она еще не очень хорошо знала язык, чтобы упускать такую возможность усовершенствоваться. «Уже закончили, леди?» Она оглянулась. А Лукен Соломон Кан стоял за ее спиной и, держа в руке чашку с дымящимся чаем и смесь из зверобоя и можжевелового листа, вглядывался в экран. «Да, сэр. Осталось провести орфопроверку последнего текстового файла, и можно отправлять в архив». Соломон Кан удовлетворенно согласился и зевнул, поспешно прикрыв рот рукой. «Ох, простите, леди». Эсмиэль понимающий, кивнула. «Вся их группа работала по 10-12 часов, а Лукен Соломон Кан и того больше, так что его зевок был вполне понятен». Соломон Кан поставил чашку на столик и с чувством произнес «С вами приятно работать, леди. Сказать по правде, я слишком мало знаю об отношениях в среде аристократов, а без понимания привычек и традиций высшего управляющего клана все мои анализы годны разве что на туалетную бумагу». Тут он снова спохватился и повторил «Ох, простите, леди». Эсмель снова кивнула и повернулась к монитору. Ее руководитель взял чашку и отошел в сторону. Олег улетел в поезд больше года назад. Почти неделю она отвлекалась тем, что благоустраивала жилище, знакомилась с подругами Ольги и изнуряла себя в тренажерном зале. Сила тяжести, привычная для землян, была более чем в полтора раза выше, чем в ее мире. Еще на курьере Олег настроил для нее компенсаторные браслеты, но ей хотелось стать здесь совершенно своей, а для этого... В том числе требовалось снять с запястья и лодыжек эти тонкие, едва заметные пластинки. Ольга помогла ей разработать систему тренировок и подобрать коктейль стимуляторов. Но все это занимало едва 4-6 часов из длинных земных суток. Все остальное время ее мыслями владел Олег. А он был далеко. И за весь год появился на лунной базе только три раза. Когда она вспоминала об этом, то ее сердце радостно трепетало. Она никогда не представляла, что можно испытать восторг, просто вдыхая терпкий запах мужского пота или проснувшись ночью от того, что тяжелая мужская рука навалилась ей на грудь и мешает дышать. Так что к концу первой недели его отсутствия она не выдержала и за полночь, валившись к Ольге, прямо с порога потребовала подобрать для нее какую-нибудь работу. Та несколько мгновений рассматривала Эсмеель, а потом усмехнулась. «Ну, это не проблема. Работа для тебя уже давно есть. Только никто не верил, что ты захочешь ею заниматься». Она сделала паузу и добавила. «Кроме меня, конечно». Так она появилась в группе Алукена Соломона Кана. Бывший представитель Земли занимался систематизацией того вороха сведений, который успел насобирать на товаре. Причем то, что касалось правящего клана, наиболее сильно пестрело белыми пятнами. Сказать по правде, он был бы рад любому помощнику. Информации было много, а рабочих рук не хватало. Ее успехи в занятиях были столь велики, что два месяца назад Ольга начала гонять ее в поле тяготения, даже несколько повышенном по отношению к полю тяготения Земли. Впрочем, в этом была немалая заслуга Энтони, подобравшего какой-то сумасшедший коктейль из стимуляторов и ускорителей обмена веществ. Во всяком случае, Эсмиэль чувствовала, как у нее округлились и отвердели мышцы. Поднявшись на лифте на жилой уровень, она направилась к своему тренажерному залу. Вдруг сзади раздался громкий голос. «Ты смотри, какая киска!» Судя по всему, это относилось к ней. Но от того, как это было произнесено, Эсмиэль не испытала не толики положительных эмоций. Сзади послышался топот, а потом она обнаружила рядом с собой возбужденного типа, с блестящими черными глазами, полными чувственными губами и гривы роскошных вьющихся волос. Он был одет в укороченный рабочий комбинезон, расстегнутый на груди, и обнажавший мускулистую грудь, крепкие плечи и руки, покрытые бронзовым загаром. Послушайте, принцесса, почему я вас раньше никогда не видел? Неужели вы не снизойдете до бедного трубадура, очарованного вашей красотой, и не подарите ему хотя бы одну улыбку? Исмеель раздраженно поджала губы. Это начало надоедать. «Эй, Край, а не отвалить бы тебе подальше?» Раздался впереди голос Ольги. Тот живо притормозил и удивленно присвистнул. «Ого, Валькирия! Прошу прощения, мэм. Я не знал, что у вас такие знакомые!» Ольга усмехнулась. «Так-то лучше. Еще раз увижу тебя рядом со своей невесткой. Пожалеешь!» У типа округлились глаза, и он сдавленно прошептал. «Это жена командующего?» Эсмиэль затормозила на пороге и резко обернулась, но тип уже торопливо двигался по коридору в обратную сторону. Она повернулась к Ольге. «Что это значит?» «Что?» – невозмутимо спросила та. «Почему он назвал меня женой командующего?» «А, не бери в голову. Это старая история. Пошли. Уже давно пора начать тренировку». «Не увиливай», – Ольга усмехнулась. «Вот теперь я верю, что твои родственники правят вашей империей уже несколько тысячелетий». Она помолчала, но, поняв, что от ответа отвертеться не удастся, вздохнула и объяснила. «По-моему, Олег говорил тебе, что на время боевых действий назначается командующий». Эсмеель кивнула. «Ну так вот, он был командующим флотом во время битвы в поясе». Эсмеель удивленно округлила глаза. «Но как же так? Ведь он был курсантом, то есть у нас, в Танакийской...» Она шеломленно замолчала, а потом нервно рассмеялась. «Нет, ну прямо планета приключений. Выходит, я считала, что вышла замуж за курсанта, а на самом деле стала женой адмирала». Ольга снова усмехнулась. «Что поделать, милая? Придется соответствовать». Эсмеель метнула на нее дерзкий взгляд. «Ну и как?» «Пока хорошо», — серьезно ответила Ольга. Они еще немного помолчали, а потом Эсмеэль спросила. «А почему он назвал тебя Валькирией?» «Это позывной». «Позывной?» — Ольга кивнула. «Значит, ты тоже пилот?» «Да». «Военный?» «Да». Эсмеэль замолчала, напряженно размышляя над тем, что узнала в последние несколько минут. А потом снова повернулась к Ольге и твёрдо спросила. «Значит, ты тоже берсерк?» Ольга отвела глаза и неопределённо пожала плечами. «Ну, пилоты, не только берсерки. Не увиливай». Ольга хмыкнула и, подняв глаза, спокойно сказала. «Да». Потом помолчала и негромко спросила. «И что теперь?» Эсмеэль пристально рассматривала ее, а потом тряхнула головой и улыбнулась. «Ничего. Я думаю, что нам уже давно пора начать тренировку».